Глава 15. МОХ. 66. Тревес выглядел довольно нелепо в своем скафандре. Снаружи остались только кобуры, да и то не те, что он обычно пристегивал к ремню, а более увесистые, составляющие часть его костюма. В правую руку он с осторожностью поместил бластер, а в левую — нейрохлыст. Оружие снова было заряжено, и на этот раз — С ухмылкой подумал Голан, никто у него ничего не отнимет. Близ улыбнулась. «Неужели ты потащишь оружие даже на планету, где нет воздуха? И... Ну, ладно, не обращай внимания. Я не собираюсь с тобой спорить». «Ну и хорошо», — сказал Тревес и повернулся к Пилорату, чтобы помочь ему подогнать гермошлем, прежде чем надеть свой. Пилорат, никогда прежде не надевавший скафандра, с опаской поинтересовался — А что, я действительно смогу дышать в этой штуковине, Голланд? Обещаю, сможешь. Близ, обняв за плечи фалом, наблюдала за тем, как мужчины делали последние приготовления. Юная солярианка явно встревоженно смотрела на две фигуры в скафандрах. Она дрожала. Руки Близ обнимали ее нежно и успокаивающе. Дверь люка открылась, и Тревес с Пилоретом вошли внутрь. Их неуклюже раздувшиеся руки помахали на прощание. Люк закрылся, крышка внешнего люка отъехала в сторону, и Тревес, а за ним Пелорот, неловко ступили на поверхность мертвого мира планеты. Светало. В небо, естественно, было безоблачным, фиолетового оттенка, но солнце еще не взошло. Вдоль светлеющего горизонта, откуда оно должно было появиться, стелилась легкая дымка. — Холодно, — сказал Пилорет. — Ты чувствуешь холод, — удивился Тревейз. Скафандры отличались хорошей изоляцией, и проблема состояла в основном в удалении время от времени излишнего тепла, выделяющегося телом. — Да нет, но ну посмотри. Голос Пилорета ясно звучал в наушниках Тревейза. Тот посмотрел туда, куда Джен указывал пальцем. В розовом свете зари сверкал иней. Им был покрыт шероховатый камень фронтона здания, к которому они приближались. «Ну, — Из-за разреженной атмосферы здесь ночью должно быть гораздо холоднее, чем ты можешь представить, — пояснил Тревес, — а днем гораздо жарче. Сейчас самая холодная часть суток, и пройдет еще несколько часов, прежде чем станет слишком жарко, чтобы мы могли оставаться на солнце. И словно Тревес произнес магическое заклинание, шар солнца в тот же миг появился над горизонтом. Не смотри на него, — посоветовал Тревой Спилороту, хотя в твоем шлеме отражающее и не пропускающее ультрафиолет стекло, все же это может оказаться опасным. Он повернулся к восходящему солнцу спиной, и его длинная тень упала на стену. Под лучами светило и не исчезал прямо на глазах. Уже через несколько мгновений стена потемнела из-за остатков влаги, но затем и влага исчезла. Вблизи здания выглядят не так хорошо, как с орбитой. Они растрескались и осыпаются. Это результат колебаний температуры, я думаю, а также того, что остатки воды замерзают каждую ночь и тают днем вот уже двадцать тысяч лет. Тут на стене вырезаны какие-то буквы. — Над входом, видишь? — отозвался Пилород. Но камень так растрескался, что их трудно разобрать. — Попробуй, джен Какое-то финансовое учреждение. По крайней мере, я вижу слово, похожее на банк. Что это такое? Дом, в котором хранили, выдавали, вкладывали, давали взаймы и пускали в оборот деньги. Ну, если это действительно то, о чем я думаю. Целое здание для такой ерунды, без компьютеров. Ну, может быть, тут были компьютеры, но они не производили все операции. Тревес пожал плечами. Такие факты древней истории его не вдохновляли. Они пошли дальше все быстрее и быстрее, делая краткие остановки у каждого дома. Тишина, мертвая тишина просто угнетала. Медленное, растянувшееся на тысячелетия разрушение, в которое они вторглись, делало это место похожим на скелет. Ничего не осталось от города, кроме останков. Друзья находились в умеренной температурной зоне, но Тревайзу, Все время казалось, что спиной он чувствует жар солнца. Пилорад, шедший метров на сто правее, вдруг громко крикнул «Посмотри сюда!» У Тревеса зазвенело в ушах «Не ори, Джен!» «Я также ясно услышу и твой шепот, несмотря на то, что ты далеко от меня. Что это?» «Это здание — зал планет», — приглушил голос Пилорад. «По крайней мере, я думаю, так читается эта надпись». Тревес подошел к другу. Перед ними возвышалось трехэтажное сооружение». Край крыши был завален крупными обломками камня, вероятно, какие-то скульптуры, стоявшие наверху, разбились на куски. Ты уверен? Если мы войдем внутрь, то сможем убедиться. В пять широких шагов друзья пересекли пустую площадь. В разреженной атмосфере их металлические подошвы производили скорее колебания на уровне шепота, чем полновесные звуки. Теперь мне ясно, что ты имел в виду, «Под громоздкими, бесполезными и дорогостоящими зданиями», — пробормотал Тревейс. Они вошли в обширный и высокий зал, освещенный солнцем сквозь узкие окна. Внутренняя обстановка четко была видна там, куда падали солнечные лучи, а ее остальная часть скрывалась в тени. Разреженная атмосфера слабо рассеивала свет, В центре стояла фигура человека, много больше натуральных размеров, выполненная из чего-то вроде синтетического камня. Одна рука статуи отвалилась, другая треснула у плеча, и Тревес почувствовал, что если он резко топнет, эта рука тоже отломится. Он сделал шаг назад, борясь с искушением проявить столь неподобающее варварство. «Интересно, кто это такой?» — сказал Тревес. «Нигде никаких надписей». Я думаю, те, кто установил статую, считали его имя настолько нарицательным, что оно не нуждается в напоминании. Но сейчас он сдержал себя, опасаясь углубиться в пространное разглагольствование, и переключил свое внимание на другие подробности интерьера. Пилорот смотрел вверх, и Тревес направил взгляд туда же. Там на стене было что-то высечено, какие-то значки, которые Тревес не мог прочитать. — Поразительно, — пробормотал Пилорот, — им двадцать тысяч лет или больше, а здесь, отчасти защищенные от солнца и влаги, они еще вполне разборчивы. — Не для меня, во всяком случае. — Это написано древним шрифтом, и даже для него излишне витиевата. — Позволь, я посмотрю. — Сейчас семь-один-два. Голос Пилорота перешел в бормотание, но вскоре он опять громко произнес — Здесь 50 названий, очевидно, принадлежащих 50 к космонистским планетам, и это зал планет. Я полагаю, названия перечислены в порядке очередности заселения. Аврора первая, а Солярия последняя. Если ты обратил внимание, здесь семь колонок с семью названиями, в первых шести и в 8 в 7. Ну, словно планировали таблицу 7 на 7, а затем добавили Солярию как свершившийся факт. Я полагаю, старина, что этот список относится к тому времени, когда солярия еще не была терраформирована и заселена. И какая из них планета, на которой мы находимся, ты понял это? Посмотри на пятое название в третьей колонке, то есть девятнадцатое, высеченное буквами, намного более крупными, чем другие. Писавшие это, кажется, были достаточно себелюбивы, чтобы выделить свою планету. С другой стороны... Но как читается это название? Насколько я могу воспроизвести его звучание, это «мельпомена». Мне это название совершенно незнакомо. Может ли оно соответствовать слову «земля»? Пилорот усиленно замотал головой. Это, конечно, не было видно, но Тревес услышал его слова. В древних легендах для обозначения Земли существует десятки слов. «Гея». Одно из них, как ты знаешь. Также используется «терра», «эрда» и так далее. Они все довольно короткие. Мне неизвестно ни одного длинного названия Земли или какого-либо слова, напоминающего укороченную версию мельпомены. Значит, мы находимся на мельпомене, и это не Земля. Да, с другой стороны, можно еще с большей уверенностью говорить, что это мельпомена, опираясь не на увеличенные буквы, а на координаты, «Ноль, ноль, ноль. Таковые должны быть координаты, соответствующие какой-либо собственной планете». «Координаты?» Трэвис чувствовал себя полным идиотом. «Этот перечень и координаты дает в перечне три числа для каждой планеты. И я готов предположить, что это координаты». «Чем же еще они могут быть?» Трэвис не ответил. Он открыл небольшую книжку в той части скафандра, что защищало его правое бедро, и вытащил компактный прибор, соединенный кабелем со скафандром. Он приложил его к глазам и старательно навел на настенную надпись «Негнущиеся пальцы в перчатках затрудняли дело, а ведь, в принципе, работа была минутная». «Камера?» — неизвестно, зачем, — уточнил Пилород. «Она может передавать изображение прямо в корабельный компьютер». «Тревес...» Сделал несколько снимков в разных ракурсах, после чего обратился к Пилороту. «Погоди, я должен забраться повыше. Помоги мне, Джен!» Пилорот сцепил кисти рук, изобразив из себя лестницу, но Тревес покачал головой. «Ты не выдержишь моего веса. Встань лучше на четвереньки». Пилорот с трудом опустился на пол, и Тревес, вновь затолкав камеру на место, с не меньшим трудом встал на плечи Пилорота и перебрался на пьедестал статуи. Он осторожно постучал по камню скульптуры, проверяя его прочность, закинул ногу на колено каменной фигуры, используя его как опору для того, чтобы подняться выше, и ухватился за безрукое плечо. Уцепившись ногами за какие-то незаметные выступы на груди, он подтянулся и, наконец, после нескольких попыток уселся на плече статуи. Тем давно умершим людям, кто почитал эту статую и того, кого она олицетворяла, сделанная Тревизом, Наверное, могло показаться богохульством. Тревесу было не по себе от этой мысли, и он старался сидеть аккуратнее. «Ты свалишься и разобьешься!» — взволнованно крикнул пилород. «Я не собираюсь падать и разбиваться, а вот ты можешь оглушить меня!» Тревес вынул камеру и снова навел на резкость. Сделав несколько снимков, он закрыл ее и осторожно спустился на пьедестал. Затем спрыгнул на пол... И вибрация от его приземления стала, очевидно, той последней каплей, которая не выдержала треснувшая рука. Она отвалилась и, упав, превратилась в кучу щебня у подножия статуи. Причем все это произошло совершенно беззвучно. Тревес замер. Его первым импульсом было найти место, где можно спрятаться, пока не прибежал сторож и не схватил его. Поразительно, — думал он впоследствии, — как быстро оживают дни детства в ситуациях вроде этой, когда случайно разобьешь что-нибудь весьма ценное. Длится это только мгновение, но задевает до печенки. Ну, ну все в порядке, Голан. Голос Пилорота звучал глухо и смущенно. Так и следовало говорить человеку, уставшему свидетелем и даже пострекателем варварского деяния, но пытавшемуся найти слова утешения, так или иначе она бы сама вот-вот отломилась он подошел к осколкам от пьедестала словно хотел доказать это дотянулся до одного из самых крупных поднял его и позвал друга голан иди сюда тревос подошел и пиллород указывая на кусок камня который явно был частью руки раньше державшейся на плече спросил что это такое тревос пригляделся это был клочок чего то пушистого ярко зеленого он осторожно поцарапал рукой в перчатке и без труда отскреб этот пух. «Смахивает на мох», — сказал он. «Та самая неразумная жизнь, про которую ты говорил, уверен, что совсем неразумная. Близ, думаю, будет настаивать на том, что мох обладает разумом, но ведь она наверняка заявит, что и каменем обладает. Ты думаешь, этот мох и разрушил камень? Не удивлюсь, если он этому разрушению помог». В этом мире много солнечного света и осталось немного воды. Ну, половину той атмосферы, что есть у планеты, составляет водяной пар, остальное – азот и инертные газы. Также остались следы двуокиси углерода, что заставляет предположить отсутствие растительности, но ну, может оказаться, что углекислого газа мало из-за того, что он фактически весь заключен в коре. И если в этих камнях имеется немного карбонатов – Возможно, мох разрушает их, выделяя кислоты, а затем использует полученную при этом двуокись углерода. Может статься, что мох — доминирующая форма жизни, оставшаяся в этом мире. «Восхитительно!» «Несомненно», — сказал Тревес, — «но только в некотором смысле. Координаты внешних миров гораздо более интересны. Но нам нужны координаты Земли. Если их нет здесь...» «Они могут быть где-нибудь еще в этом здании или в каком-нибудь другом? Пошли, Джен!» «Ну, знаешь, начал было пилород...» «Нет-нет!» Нетерпеливо оборвал его Тревес. «Потом поговорим. Лучше посмотрим, что еще можно заполучить нам в этом месте. Становится все теплее». Он взглянул на маленький датчик температуры, встроенный с тыльной стороны левой перчатки. «Пошли, Джен!» Шагая, они подняли небольшое облачко пыли, которая, правда, быстро осела из-за разреженности атмосферы, позади них протянулись цепочки следов. Время от времени в каком-нибудь темном углу то один, то другой замечали островки росшего тамха Они не ощущали особой радости от присутствия здесь чего-то живого, своей примитивностью лишь усиливающего мрачное угнетающее чувство от прогулки по мертвой планете — особенно по такой, где на каждом шагу все напоминало о том, что когда-то, давным-давно, здесь кипела жизнь и развивалась цивилизация. «Я думаю, здесь была библиотека», — произнес внезапно Пилород. Тревес с любопытством огляделся. В зале стояло множество полок, и когда он пригляделся к ним внимательнее, то заметил, что принято им было за украшение элементы — Могли с таким же успехом оказаться и библиофильмами. Стараясь не дышать, он вытащил одну кассету, она была массивной, и Тревес быстро понял, что это только футляр. Он вскрыл его неуклюжими из-за перчаток пальцами и увидел внутри несколько дисков. Они тоже были довольно толстыми, но казались хрупкими. Проверять Тревес не решился. — Невероятно примитивно, — заметил он. — Но им тысячи лет, с упреком, словно оберегая Мельпоминьян от обвинений в отсталой технике, — возразил Пилород. Тревес показал на центр диска, где проступали завитки древних замысловатых букв. — Это название? Что оно означает? Пилород пристально рассмотрел диск. — Не уверен, дружочек, но, думаю, одно из этих слов относится к микроорганизмам. — Наверное, это специфический термин микробиологии, который я не понял бы и на стандартном галактическом. — Вероятно, — угрюмо проговорил Тревес, — и столь же вероятно, что это не даст нам ровным счетом ничего, даже если мы сможем прочесть название. Нас не интересуют микробы. — Сделай одолжение, джен Просмотри несколько книг и отбери те, у которых достаточно интересные заглавия. Пока ты займешься этим, я взгляну на считывающие устройство Это они? — удивленно спросил Пилород. Устройства были приземистые, кубической формы, увенчанные наклонным экраном с закругленными выступами сверху, которые могли бы служить подставками для локтей или же местом, куда ставился электроблокнот, если таковые существовали бы на Мелепомене. Но если это библиотека, — сказал Тревес, — то должны быть и различного вида считывающие устройства, и, кажется, вот эти вполне подходят. Он осторожно стер пыль с экрана и обнаружил, ну, такая разница, из чего тот сделан, что поверхность его не разрушилась от прикосновения. Тревес покрутил ручки одну за другой. Ничего не произошло. Он испробовал следующий прибор, затем следующий. Результат все тот же. Он не удивился, даже если прибор оставался в рабочем состоянии в течение 20 тысяч лет в столь разреженной атмосфере и был влагонепроницаемым, оставалась еще и проблема источников питания. Запасенная энергия утекала, что бы ни предпринимали для предотвращения этого еще один аспект всеобъемлющего, непререкаемого второго закона термодинамики. Пилород подошел к нему сзади, голым. «Да». «У меня здесь книга-фильм. Какой? похожая история космических полетов. Великолепно. Но это ничего нам не даст, если я не заставлю проклятый считыватель работать. От злости он сжал кулаки. Мы можем взять микрофильм с собой на корабль. Я понятия не имею, как приспособить эту кассету к моему компьютеру. Она не подойдет к нему». И наша сканирующая система наверняка с ней несовместима. но разве все это действительно необходимо, Голлан? Если мы... Это действительно необходимо, Джен, не перебивай меня. Я пытаюсь придумать, что делать. Попробую добавить немного энергии этому устройству. Может быть, это все, что нужно. А откуда ты ее возьмешь? Ну, Тревес вытащил свое оружие, быстро взглянул на него... Затем убрал бластер обратно в кобуру, вскрыл отсек питания нейрохлыста и проверил заряд. Заряд был максимальным. Тревес распростерся на полу, запустил руки за продолжая считать, что это именно он, и попытался двинуть его на себя. Прибор слегка сдвинулся, и Тревес стал изучать то, что при этом обнаружилось. Один из проводов должен был подводить питание, и наверняка это был тот, что выходил из стены» но ни вилки, ни соединения. Как можно понять чужую, к тому же древнейшую культуру, в которой совершенно не признаются такие простейшие меры безопасности? Он осторожно потянул на себя кабель, потом потянул чуть сильнее, повертел туда-сюда, нажал стену вблизи его выхода и затем осмотрел полувскрытую заднюю стенку прибора но не обнаружил ничего, что помогло бы ему привести считыватель в рабочее состояние. Опершись одной рукой на пол, он встал и потянул кабель. Тревес не мог понять, как удалось освободить его. Однако вот он и совершенно не поврежден. И установка, кажется, в полном порядке. В стене осталось лишь аккуратное отверстие. — Голан, могу я? — осторожно сказал Пилоретт. Тревейс отмахнулся от него и безапелляционно заявил «Несчасть, Джен, прошу тебя». Он внезапно обнаружил на складке своей левой перчатки пятно от зеленого мха. Наверное, подцепил его за прибором и вытащил на свет. Перчатка сперва была слегка влажной, но на глазах Тревейза мох высох и из зеленоватого превратился в коричневый. Тревейс снова стал разглядывать конец провода и увидел два отверстия. «Вот везение! Сюда же можно воткнуть другие провода!» Тревес вновь уселся на пол и открыл отсек питания своего нейрохлыста. Осторожно отсоединил один из проводков, потом медленно и осторожно вставил его в одно из отверстий провода считывающего аппарата и проталкивал до упора. После этого он попытался потихоньку вытащить его обратно, но провод не поддавался, словно что-то его зажало». Тревес с трудом справился с желанием выдернуть провод силой. Было ясно, что и можно таки замкнуть цепь и снабдить энергией считыватель. «Джен, — сказал Тревес, — ты имел дело с уймой библиофильмов. Посмотри, нельзя ли каким-то образом вставить этот считыватель? Если это действительно не... Прошу тебя, Джен, постарайся не задавать лишних вопросов. Мы потеряли уже уйму времени». Я не хочу торчать здесь до ночи, ожидая того момента, когда здание достаточно остынет, чтобы можно было вернуться. Он должен вставляться вот так, но хорошо. Если это история космических полетов, значит, она должна начинаться с Земли, поскольку именно там были изобретены космические корабли. Теперь посмотрим, работает ли эта штука. Пилород несколько неуклюже вставил библиофильм в щель приемника, и принялся изучать обозначения около различных клавишей, пытаясь понять, на которую из них нужно нажать. Ожидая результатов, Тревес негромко, отчасти для того, чтобы немного успокоиться, проговорил, «Наверное, тут где-то есть и роботы, по идее, в полном порядке и блеске, ведь здесь почти полный вакуум. Беда лишь в том, что их источники энергии давно иссякли. И если их снова зарядить, что будет с их мозгом? Рычаги и шестеренки могли выдержать груз прошедших тысячелетий, но что за это время случилось с какими-нибудь микрореле и позитронными цепочками у них в мозгу? Они наверняка вышли из строя. А если даже и нет, ну что они могут знать о Земле? Что они могут... — Считыватель работает, дружочек, — обрадовался Пилород. — Смотри, экран вскоре тускло замерцал, правда, еле-еле, но Тревес... Слегка повернул регулятор мощности нейрохлыста, и экран засветился ярче. Из-за разреженности воздуха в местах, куда не попадали лучи солнца, стоял полумрак, и свет от экрана на темном фоне казался сильнее. Экран продолжал мерцать. По нему проплывали бесформенные тени. «Нужно отладить изображение», — сказал Тревес. «Ну, знаю», — ответил Пилорот, — «но это максимум, чего я смог добиться». Сама пленка должно быть испорчена. Тени задвигались быстрее. Периодически на экране появлялось что-то смутно напоминающее печатный текст. На мгновение возникло резкое изображение и тут же исчезло. Апилорат и сам уже занялся этим. Он прогнал запись назад, затем вперед. И, наконец, нашел и остановил кадр. Тревой смучительно пытался прочесть текст, но... Вскоре в отчаянии спросил у Пилорота, «А ты понимаешь, что здесь написано, Джен?» Не совсем, не спуская глаз с экрана, ответил Пилорот, «Что-то об Авроре, это точно. Похоже, тут речь идет о первой гиперпространственной экспедиции, как тут сказано, о первом броске». Он пустил пленку дальше, и экран вновь замигал. «Во всех кусках, — сказал Пилорот немного погодя, — которые я смог разобрать, — Упоминаются только внешние миры, Голланд. О земле ни слова. И быть не может. С горечью констатировал Тревейс. На этой планете все сведения уничтожены, как и на Трентере. Выключи эту штуку. Но это не имеет значения, — начал Пилор, выключая прибор. Потому что мы не можем попытать счастье в другой библиотеке. Там тоже все окажется уничтоженным. Везде одно и то же. — «Знаешь, — сказал он, и, в ужасе глядя на Пилорета, оборвал начатую фразу. «Что у тебя со шлемом, Джен?» — наконец выдавил Тревейс.